Глава 4. О, мой бог, сколько я вчера выпила. Голова жутко раскалывалась, в висках трещало. Вспомнив вчерашний сон, я улыбнулась, не открывая глаз, и уткнулась в подушку. М-м. А тут со взглядом ледяных глаз. Что это такой? Эй, долго лежать будешь? Резко подскочила, распахнув веки и уставившись на Дярела. Не сон, это всё не сон. Это жуткая, ужасная реальность. И у владыки не просто ледяные глаза, а леденящий душу взгляд. "Дай-ка догадаюсь. Ты подумала, что вчерашний сон надейлась", пробормотала я. "Спешу тебя разочаровать", широко улыбнулась удружёнка. "Прежде чем ты пойдёшь умываться, нужно обсудить пару моментов. Мы с тобой однокурсницы и лучшие подруги. Я зову тебя Ив, а ты меня Диа. Ты ужасающая, бескомпромиссная и очень-очень сильная магея. даже сравнишься по магии с драконами. Поэтому ты и не просишь прощения, не откликаешься попустекам, не помогаешь серым и обогим. Коих в этой академии, конечно, мало, но есть. Ты меня поняла? кивнула. Мне не поверили. Кивнула ещё раз для пущей убедительности, согласилась слух. Поняла. И вот та тильт стерва. Не понимаю. Ты-то с ней почему дружишь? Кревочек. Слишком быстро, будто заготовленная ложь, ответила Дия. «Мы вместе с детства. Не суди её строго. Ив не повезло с родителями. А теперь идём умываться? Ты, главное, разговаривай поменьше, поняла?» Вновь кивнула, взяла полотенце и задала ещё один вопрос. «А они не догадаются, что я не она?» «При чудом, Ив давно все привыкли». Мы вышли в коридор, поэтому соседка понизила голос и продолжила уже в другом тоне. «Особенно к смене твоего настроения». «Ясно. Ивэт-то местный тиран. Но чудесно». просто прекрасны. И как выпутываться из всего этого? Однако в коридоре девушки были улыбчивы и дружелюбны, по крайней мере, внешне. Неужели и вот-то их настолько запугало? Завершив утреннее омовение, мы вернулись в комнату. Боль в голове еще не до конца утихла. И маленькие молоточки продолжали бить по вискам, но это было терпимо. Поскорее бы заклятие устаканилось. «Одевайся», — скомандовала Диа, махнув рукой в сторону шкафа. «Выбери что-нибудь оттуда». Всё равно поверх платья все студентки должны носить форменные серебряные мантии, шляпки и туфельки. Их ты сразу увидишь. Увидела. Элегантно, что сказать. Эти студентки из Шармбатона. Платье я выбрала персикового цвета, дощикала так, со струящейся юбкой и глухим воротом. Что мне стоит надеть чужую одежду, когда я ношу чужое обличье? А владыка-то кто? спросила, пока переодевалась. Владыка глава клана ледяных драконов. Повелитель льда и властитель ледяного чертога. Лайт Снежный. Слишком много льда, определенно. Мы в Академии на его землях. Лучшая Академия мира по подготовке снежных магов. Здесь учатся самые одаренные. Диа осмотрела меня беглым презрительным взглядом. По крайней мере, так было до недавнего времени. Вот как. Пробормотала я, вспомнив, как дерзила владыки на балу. что-то про блесенье рассказывала. «А что с его волосами?» «О, и этот самый удивительный!» Глаза Диа загорелись, но в этот момент она взглянула на медальон, похоже, я видела вчера у Иветты, что-то вроде напоминалки или таймера. «Идем, пора спешить. И прошу, отзывайся на Иветту. Ах, да, и вот это!» Диа достала из наплечной сумки еще один такой кулон. «Надень. Хрономорф. Он будет напоминать тебе о начале занятий, экзаменов, завтрака и прочем». У меня штука. И сумку с ученическими принадлежностями не забыть. И. Я перекинула бирюзовую сумку через плечо и поспешила за одея, зажимая в руке кулон. Значит, с его действием я не ошиблась. Уже хорошо. Надев я повертела его туда-сюда. Достаточно большой, оплетённый бронзовой нитью камень, меняющий цвет при напоминании о чём-то, сейчас был сероватым и блёклым. Спустившись на первый этаж, Мы пересекли холл и вышли из здания общежития. Теперь при свете зимнего солнца и в более-менее адекватном состоянии я смогла как следует рассмотреть место своего пребывания. Территория академии впечатляла. Перед нами раскинулся парк с войными деревьями, узкими и широкими ручьяками, гравийных дорожек и уютными скамеечками. Справа от нас, за грядой деревьев, высилось здание академии, из которого я вчера и выбежала на мороз. Сегодня я подобной ошибки не совершила, хутаясь в выданный мне утеплённый плащ и согревая руки в белой муфточке. «Поспеши!» — окликнула меня Диа, заметив, что я застыла на крыльце. Я не стала злить свою провожатую и единственный источник информации в этом мире. Поэтому послушалась, быстро преодолев ступеньки. Когда мы проходили мимо леса, мне припомнилась наша вторая встреча с леденящим взглядом. «Сегодня последний учебный день». Начала быстро говорить Диа, спеша в академию. «На занятиях возможны контрольные тесты, но ничего, если завалишь. Граф Арукский все равно планировал забрать свою жену из академии. Все знают о том, что ты выходишь замуж за человека, который намного старше тебя, поэтому воспримут отсутствие знаний как гунт». «Завалить не проблема. Но что насчет практики? Во мне ведь нет магии. Профессора ничего не заподозрят». «Магистры?» – машинально поправила меня Диа и нахмурилась. Я подумала, что с этим делать. Мы забежали в здание академии, и, сдав верхнюю одежду в гардероб, и поспешили в столовую. Я с интересом оглядывалась по сторонам. Вчера я была слишком потрясена, чтобы уделять должное внимание соцчеству, но сегодня просто восхищалась лепниной, фресками, балюстрадой. Мимо проходили студенты, девушки в элегантных мантиях и шляпках, и парни тоже в мантиях, но более грубого и мешковатого кроя, с капюшонами. Многие здоровались со мной и дярелой, но скорее дежорно, чем по-настоящему тепло. Столовая оказалась просторной, со множеством прямоугольных тяжёлых столов из светлого дерева и мягких стульев с высокими спинками, половина из которых уже была занята. Студенты что-то бурно обсуждали, на их лицах читался неподдельный интерес. Соседка тоже заметила это и нахмурилась. Что-то не так? Наверное, всё так. Вчера же был зимний бал. Многим есть что обсудить. «А тебя на балу не было?» Спросила я невзначай, пока мы подходили к прилавку с раздачей. «Вообще-то ритуал проводили, тебя искали». Понизив голос, произнесла Диа и всучила мне в руки под нос. Я поставила его на прилавок, пробегаясь взглядом по контейнерам с едой. Что-то смутно знакомое здесь было, например, вон то пюре. Но от созерцания еды отвлеклась на повариху. Даже моргнула, увидев перед собой женщину-карлика с густыми рыжими волосами и огромной розинкой над правой бровью. Всё бы ничего. А что-то мне подсказывало, что передо мной гном. Точнее, хмм, гнобиха, гномка, гномес со гномица. "Чего тебе?" гаркнула женщина. Кажется, она единственная, кто не боялся его -э тт. "Как обычно", произнесла я, надеясь, что тут очень хорошо знает ежедневный рацион и в этой цильт. Как оказалось, знает. Мне положили гору всякого разного мясного, чему я расстроилась. Я больше люблю зелень, салатики. даже макарошки. Но дарённому коню в зубы не смотрят. «Кстати, вы сегодня чудесно выглядите?» Просияла я и решила поступить как любая попаданка, то есть начать переманивать на свою сторону людей. Или гномов, не суть важна. На контрасте с белым колпаком ваш природный цвет волос ещё ярче. «Я окрашенная», — огорошила мне повариха. «Иди давай». Дважды повторять не пришлось. Я подхватила наполненный поднос — и поспешила за соседкой. И два мы сели за стол, к нам присоединилась незнакомая рыжеволосая девушка с двумя косами и какетливо сдвинутой влево шляпкой. Она широко улыбнулась, выставив напоказ два больших передних зуба. Решив, что разглядывать её неприлично, я взяла в руки стакан сока. Но ну? посмотрел девушка на меня в упор. Признавайся, это ведь ты ли, Дельда? От неожиданности я подавилась соком и разбрызгала его на Дия. Девушка поморщилась, взяла со стола салфетку и нарочито, медленно вытерла лицо. Незнакомка придвинулась ко мне ближе. «Неужели и правда ты?» «Так и знала. Ты ведь в прошлом году, говорят, прыгнула в постель к владыке, чтобы его охмурить. А в этом году у тебя получилось стать его истиной?» «Истиной?» «Что за бред ты несешь, миссия?» Закатила глаза Диарелла. «Но вчера вообще бойкотировали зимний бал, не явившись на него, а провели время в саду в приятной компании». «М-м-м, вы с вами, -э может, так и поступили. А вот я действительно была на балу. И, увы, с Владыкой танцевала именно я. Но истинная? Что это вообще значит? Вчера Владыка искал какую-то девушку по заколке. Судя по всему, меня. Но зачем? Из-за поменявшегося цвета волос? Я что-то сделала и как-то заколдовала его?» «Ох, вот как!» — разочарованно произнесла Миссия и причмокнула губами. «Очень жаль». «Сегодня все только говорят об этой таинственной незнакомке, сбежавшей с бала. Кто-то слышал, как владыка льда назвала ее Золушкой». «Золушкой? Что за странное имя?» — нахмурилась Диа. «Должно быть, она прибыла на бал гостей. Никого в академии с таким именем нет». «Скорее всего», — вздохнула Рожеволосая и подперла подбородок кулаком. «Но верить в сказке так хочется. Она ведь может стать владычицей льда». «Кем-кем?» — я вновь поперхнулась, поймав странный взгляд Диа. Месси за этим столом повысился градус глупости. Брясь отсюда. Жёстко произнесла соседка и Месси, помурчившись, быстренько ушла. Ифа скажет ко мне: "Не могла ли это быть ты на балу?" Я призадумалась, что мне ответить. Если отвечу согласие, мы каким-то чудом Диорелла мне поверят, то не захотят ли они от меня избавиться? Ведь легче будет меня убить, чтобы об их поступке никто не узнал, пока я не могу доверять Диорелле. Но нужно любыми способами переманить её на свою сторону, причём Внезапная лесть на неё не подействует. Раскосят. Значит, нужно медленно, очень медленно завоевать её доверие, чтобы она захотела помочь мне. Я изумилась почти натурально. Каким образом? Что бы я там делала? Удруженка просканировала меня задумчивым взглядом, но, кажется, поверила. "Дия, а скажи-ка мне, что значит истина?" Копируя тон соседки, спросила я. Не совсем поняла путанную речь этой «Мисси». «У драконов есть истины», — немного подумав, ответила Диа. «Это идеально подходящие пары, этакие половинки единого целого, если пожелаешь. Их может быть несколько за всю жизнь, а может быть только одна, поэтому драконы ими жуть как дрожат». «Вот как», — задумчиво произнесла я. «Значит, владыка — ледяной дракон, и он встретил истину, и поэтому его волосы побелели, так?» «Так-так». А если истинных может быть несколько? Неужели драконы создают гаремы? Гаремы? изумилась Дия и покраснела. Что у тебя за мир такой? Разумеется, нет. Дракон выбирает лишь одну и связывает с ней свою жизнь. Логично. А ты, дракон? Я человек, с паузой ответила соседка. Поданный Дортани очень сильный маг. Дортани соседнее королевство, опережает твой вопрос. «Спасибо за краткий экскурс. А как драконы понимают, что встретили свою половинку?» «Ты задаешь слишком много вопросов». «Конечно, для меня ведь здесь все незнакомо и ново», — парировала я. «Брось, никому до нас нет никакого дела. Все увлечены разгадкой ребуса под названием «Золушка». Это было правдой. Вокруг стоял шум. Все бурно обсуждали вчерашний бал, и в частности, лорда и леди льда. Но Диарелла увлеклась едой, не желая продолжать разговор». Я вяло поковырялась вилкой в тарелке, съела пару кусочков сочного мяса, запила соком, а потом всё-таки решила вернуться к разговору, только задать уже другой вопрос. А как выбирают лорда или дельда? Маги выбирают самую крепкую и идеально подходящую друг другу пару. А, бальдеть. Трижды. Это я идеально подхожу его снежности? Ничего себе. Едва слух не присвистнула, хотя маги, наверное, ошиблись. Или всё дело в тех искорках, что витали над залом? Наверняка в них. Не зря же его снежность... Ох, понравился мне выдуманный титул. Разозлился на балу. Или разозлился, что именно я его идеальная пара? Может, как-то намекнуть, чтобы он надел на меня ту заколку? Ведь это рассекретит меня, а значит, натолкнет мужчину на мысль о подмене. Вот только я помнила его вчерашнюю реакцию в лесу. Он не собирался примерять заколку и в эти. Возник вопрос. Нужно озвучить. Что сделала я, что владыка не захотела примерять на меня заколку? Удруженька неопределенно пожала плечами, словно не решалась рассказывать. Так, очень интересно. И что такого натворила и в это, что мне теперь расхлебывать? В тот момент, когда Диарелла уже открыла рот, сзади раздался шум. Мы обе одновременно повернули головы. Два студента гнались друг за другом, причем последний летел с морозным шаром в руках. Стой, ирвек, убью я мерзавца. Студенты загомонели, бросились в рассыпную. Первый шар полетел и ударился в стену, которая словно впитала в себя магию. Я шомно выдохнула, а соседка хищно улыбнулась. У меня есть план, произнесла она. Ставай. Что-то мне не хочется. Там началась какая-то магическая заварушка, поэтому лучше бы быть отсюда подальше. Но Дия поднялась сама и дёрнув меня за руку, подняла и меня. Мы побежали вперёд. Казалось, словно мы уходим от драки, но в решающий момент Диарелла споткнулась, задела меня, а я полетела прямо на стремительно приближающийся черный шар с ледяной сердцевиной. «Мамочки, я жить хочу!» Шар вошел мне точно в грудь. Дыхание сперло, я схватилась за горло, пытаясь вдохнуть. Студенты повскакивали со своих мест, поднялся еще больше Гомон. Дуэлянты, позабыв об обоюдной обиде, бросились ко мне, а я... Я начала заваливаться назад. Что здесь происходит? прозвучал очень знакомый голос сбоку, и чьи-то сильные руки подхватили меня. В этот момент как-то сразу стало легче дышать. Ура, я спасена. Или нет?